— осведомился царь. — Нет, не довелось. — Ну, так и глядеть нечего. Выходит, зря копали, — разочарованно сказал Иван Васильевич и пошел прочь. Обход города окончился осмотром улиц. Все жители высыпали из своих домов и глазели на шествие царя. Многие до земли кланялись. — О, ну, кажись, все видел сказал царь, останавливаясь в конце большой улицы. «Не буду вас томить и сразу скажу, — город пришелся мне по сердцу. Он краше и крепче, чем я думал. Считай за мной большую награду!» — обернулся он к Выродкову. Последняя битва Московские рати раскинулись громадным лагерем на луговой равнине под Свияжском. Погода стояла сухая, жаркая днями был даже знойно и поэтому с утра до вечера и на свияге и на щуке беспрерывно раздавались озорные вскрики купающихся ратников в городе стало настолько людно что и на площади и на всех улицах и даже на посаде шла постоянная толчая а церкви во время служб были забиты народом в эти дни подрабатывали не только попы в питейных заведениях и торговых лавках барыши были тоже и невиданными. Горожане относились к ратным людям радушно, гостеприимно. Они зазывали их к себе, почивали, как дорогих давно знакомых приятелей, расспрашивали о пути дороги, напутствовали теплыми идущими от души словами и желали полной победы над врагом. Вечером город затихал, ратники уходили в стан на ночевку, Вся окрестность под горой загоралась огнями костров, и оттуда до ночи слышался гул, а иногда сквозь него пробивались то лихая песня, то дружный громкий смех, то забористая русская словечка. На четвертый день, наплыв ратников, в город заметно уменьшился. Царь приказал начинать переправу на левую сторону Волги. Нелегкое это было дело — переправить громадную рать — и всё её снаряжение на мелких судёнышках. Одних тяжёлых пушек вместе с теми, что были отлиты в Свияжске, собралось полторы сотни, а её одну затащ... затащишь в ладью и глядь, борт уже всего на четверть от, от воды. День за днём частями переправлялись рати на левый берег Волги и накапливались против устья Свияги. Как не спешили переправой — А всё же она заняла несколько дней и когда русские, пройдя последние 25 вёрст от места переправы, окружили Казань, наступило уже 25 августа 1552 года. Царь выбрал высокий пригорок, довольно удалённый от городской стены, откуда решил руководить боями за Казань. Отсюда ему хорошо был виден весь город. Он видел Казань зимой в снегу, потом в грязи от небывалой оттепели с дождями, и тогда она казалась ему совсем не такую. В летнее погожее время город был во всей красе и производил совсем другое впечатление. Над городской стеной взлетел облако дыма, и... Не дошел еще звук выстрела, как ядро после рикошетов, а землю шлепнулось в двух шагах от царя, шипя в примятой траве. Царь оглянулся. — И у татар пущенки ты ладно, бьют, глянь, как далеко закинули. Ударил второй выстрел.